Завтрак на крылечке. В заячьей семье такое правило. Если погода хорошая, то с весны до осени завтракать на крылечке дома. Ведь так приятно есть теплые булочки, пить ароматный мятный чай, слушать пение птиц и радоваться ласковому утреннему солнышку. Мама зайчиха всегда просыпается раньше всех, готовит завтрак, Сметает с крыльца веточки сухие иголки и листики, нападавшие за ночь, чтобы было чисто и красиво. Стелит свою любимую скатерть в синий цветочек и накрывает на стол. Но вот однажды, выйдя на крыльцо, зайчиха очень удивилась. Везде на полу, на стульях, на столе валялся мусор. Фантики от конфет, вишневые косточки, булавки, гвоздики. «Что же это такое? Кто безобразничает?» — подумала она и пошла в дом за метлой. Она вернулась, и вдруг откуда-то сверху посыпалась еще и шелуха от семечек подсолнуха. Хозяйка сбежала по ступенькам в сад, глянула вверх и увидела. Сорока, переселившаяся весной из соседнего леса и построившая гнездо на высокой сосне, выбрасывает вниз мусор. «Сорока, что ты делаешь? Перестай сейчас же!» — крикнула Зайчиха. «А что ты тут с утра шумишь?» — ответила ей Сорока. «Я уборку делаю». «Так не выбрасывай ничего вниз, все к нам на крылечко летит». «А куда же мне выбрасывать?» «Куда? Куда все? Нужно все сложить в пакеты, бумагу к бумаге». «Гвоздики — гвоздикам, а вот шелху от семечек можно ко мне в огород. Так все делают в нашем лесу». «Очень не надо все перебирать, утруждаться еще. Мне и так хорошо». Зачиха разозлилась. «Послушай, соседка, ты ведь не одна тут живешь. Твой мусор падает на наше крыльцо. Нужно думать и о других». «Ха-ха-ха!» — -ха", засмеялась сорока. У меня столько забот, скоро птенцов выводить, а мне еще и о вас, о зайцах, думать. Ну уж нет, сами о себе думайте. Зайчиха покачала головой, стала подметать, но сверху все падало и падала шелуха. В то утро зайчей семье пришлось завтракать на кухне, и настроение у всех было скверное. Зайчата даже предложили переехать жить в другой дом. «Нет», — ответила зайчиха, — «место тут хорошее, солнечное, рядом река и огород мой. Ах, не хочу переезжать». Через несколько дней сорока снесла яйца и успокоилась. Стала высиживать птенцов, но иногда от скуки возьмет да и выбросит что-то вниз. Однажды папе зайцу в чашку плюхнулась пуговица. А дальше случилось вот что. Сорочата вылупились, и родители целыми днями летали по лесу, добывая им корм. Однажды сорока-мама вернулась домой и увидела, что откуда-то сверху прямо в гнездо на ее малюток сыпется шелуха от еловых шишек. «Что это? Что? Кто посмел?» — застрекотала сорока и взвелась к верхушке сосны. А там большой красноголовый дятел облюбовал себе место для кузницы. Он забивал шишки в развилку веток и вышелушивал оттуда зернышки. И вся шелуха летела вниз. «Что ты тут делаешь, разбойник?» Набросилась на него сорока, летая вокруг дятла. «Не видишь, что все сыпется прямо в мое гнездо?» Дятел перестал долбить шишку и ответил. Что хочу, то и делаю. Здесь теперь у меня мастерская будет. Нужно и о других думать. Сделай кузницу на другом дереве, где никто не живет. Вдруг сидевшая в дупле соседка Белка крикнула. «Так ты же, сорока, сама говорила недавно зайчихе, что не желаешь о других думать. Я все слышала». Сороке стало стыдно. Она до того растерялась, что села рядом с дятлом на ветку и сказала уже примирительно. «Ты кто? Раньше? А сейчас я по-другому думаю. Раньше я была просто сорока, а теперь я сорока-мать и должна заботиться о своих птенцах. Ты, дятел, пожалуйста, сделай кузницу на соседнем дереве». «Да я и сама больше никогда ничего выбрасывать из гнезда не буду. И сейчас же полечу к соседке зайчихи извиняться и мириться». Так она и сделала. С тех пор зайчья семья опять спокойно, с удовольствием завтракала на крылечке, не боясь, что в чашку с чаем упадет пуговица или гвоздь, как иногда раньше случалось. А дятел построил новую кузницу, на самой высокой елки.